Глава 29. А ведь могло получиться. Вэл была уверена в этом и одновременно боялась своей уверенности. Всего-то и нужно было, что увести раза от толпы. Не могло быть ничего проще, учитывая их сегодняшние отношения. Неужели он не ухватился бы за возможность поговорить с ней? Исключено». И вот тогда, не подозревающий ни о чем, не допускающий ни единой порочащей ее мысли, он будет слаб и беззащитен, когда волки решатся сотворить задуманное. Вэл повернула голову, рассматривая высокую фигуру в черном, стоящую в отдалении. Рука мужчины сжимала большой серебряный кубок, губы его смеялись, а взгляд был устремлен на красивую черноволосую женщину рядом. Амия улыбалась брату в ответ, касаясь его плеча тонкими пальцами. Вэл поспешно отвела взгляд, будто увидела что-то запретное, неприятно. Глупо, что неприятно, и оттого даже противно. Кто-то задел ее плечом спешно и пьяно извинился, исчезая в толпе. Вэл оглянулась, точно избавляясь от морока. Жар огромного костра разливался по городской площади, освещая потные разгоряченные лица. Весь город собрался сегодня здесь, лунной ночью, в день зимнего солнцестояния, время, когда рождалось новое солнце. Обилие пивных и винных бочек, заполнявших площадь, только добавляло восторга к всеобщей радости. Вел подняла капюшон, пряча лицо, не разделяя окружающего ее сумасшедшего ликования. Какое уж тут ликование, когда в голове носились безумные мысли. Сердце лихорадочно колотилось, отзываясь на звуки визжащих флейт и ударяя по грудной клетке вместе с глухими ударами барабанов. Дикая звериная музыка рождала глубоко внутри что-то первобытное, несуществующее ранее, а теперь поднимающееся выше и выше, заполняющее все тело. Красивые женщины в длинных юбках с хохотом окружили Вэл, одарив ее мгновенными невесомыми поцелуями и прикосновениями к ладоням, и тут же исчезли в толпе. Она улыбнулась, пытаясь разглядеть красавец среди сотен спин, но не увидела даже края цветастой юбки. Музыка взметнулась вверх, вторя алому пламени огромного костра, освещающего площадь и веселящуюся толпу. Тени и блики заскользили по суетящимся фигурам, желающим скорее напиться. Краем глаза Вэл выхватила из толпы знакомое лицо, и улыбка невольно возникла на губах. «Якова! Валере звонко рассмеялась та, приближаясь. «Почему такая кислая?» «Где красивая юбка? Неужели даже ради праздника не надела?» «В следующий раз, обещаю», — скованно улыбнулась Вэл, разглядывая длинное платье Яковы и накинутый поверх короткий полушубок. Очаровательно, как и всегда. Рыжие волосы были распущены и свободно лежали по покатым плечам, спускаясь на внушительную грудь. «Как жаль!» «Капитан наверняка надеялся увидеть тебя в платье», Вздохнула Якова, обводя взглядом веселящуюся площадь, будто выискивая в толпе высокий силуэт. «Это из-за вашей ссоры? Мы все так переживаем из-за вас!» «Все в порядке, не волнуйся», — заверила Вэл, но ее сдержанный тон явно не убедил Якову. «Идем!» — ее пальцы дотронулись до ладони Вэл и сжались. «Потанцуй со мной!» «Где Зев?» Вэл предприняла последнюю вялую попытку возразить рыжеволосой бестии, но Якова с легкостью парировала. «А где раза?» Вэл скривила губы, пряча улыбку, позволяя вести себя туда, где музыка была громче, огонь от костра жарче, а взмахи длинных юбок стигали по ногам. Якова начала танцевать. Легкие выразительные движения, взгляд из полуприкрытых глаз, нежная рука легла на плечо Вэл, кончики пальцев потянули за капюшон, откидывая его назад. «Ну же!» – подразнила Якова, приближая губы к уху Вэл, «Покажи, как танцуют у вас, в вашем мире». На долю секунды Вэлл захотелось сказать ей правду, сказать, что в ее мире у нее не было времени на танцы. А потом вдруг четкие картины детства засверкали перед мысленным взором. «Шлюхи!» разодетые в цветастые платья, пьяные и оттого счастливые, кружились друг с другом, улыбаясь и заливаясь беззаботным, неприсущим им смехом. В их мире темном и мрачном бывали хорошие дни. «Иди сюда, малышка!» — тянет руки одна из них, подзывая маленькую девочку, увлекая ее за собой в хоровод цветных юбок, потных тел и винного дыхания. Вэлл сморгнула воспоминания, встречаясь взглядом с блестящими глазами Яковы. «Почему нет? Почему не откинуть все и не взять за руку девушку, стоящую перед ней, и не закружиться в танце, точно не существует никаких проблем, тревог и предстоящих впереди смутных, волнующих событий?» Всего на краткий миг Вэлл захотелось забыть обо всем, что ее окружает. Якова выдержала прямой взгляд Вэл, широко улыбнулась и взяла ее ладонь в свою. Музыка звучала повсюду, не позволяя дышать полной грудью. Вэл лишилась всех мыслей, всех страхов, всех тягот, омрачающих ее совсем недавно. Все стало просто и легко, будто она сбросила огромный камень с души. Осталась только девушка, держащая ее за руку. Вэл казалось, что она знала Якову тысячу лет. что никогда и никого у нее не было ближе, чем она в эти мгновения. Добрая знакомая, подруга, сестра. Рыжие волосы развивались, касаясь лица Вэл в огне танца. Юбка хлестала по ногам, а ослепительная улыбка пробуждала в душе светлое чувство. Они кружились в многолюдном хороводе, смеялись, а затем вновь останавливались одни, держась за руку. Эйри совсем не замечала зрителей, собравшихся вокруг. Она не видела смеющегося и опрокидывающего в себя кружку за кружкой Зефа, не видела хлопающего в ладоши Рама и обнимающего его за плечи Кену. Отвел укрылись движения, пританцовывающие на месте Дени со смехом шепчущей что-то улыбающимися одними глазами Раза. И поэтому, когда музыка на короткий миг смолкла, словно взяв паузу, чтобы отдышаться, а Якова вдруг бросила на нее искрящий взгляд, Вэлл скинула голову, оглядывая окружающих ее людей. Смущение волной жара окатило ее и тут же рассеялось, сменившись недоумением, когда Раза шагнул вперед и протянул открытую ладонь. «Идем, Валери!» — сказал он, смотря прямо в голубые глаза — Я думаю, нам нужно обсудить кое-что важное для нас обоих. Вэл моргнула, в груди болезненно сжалась. Забавно! Раза сам ступил на тропинку, к которой его должна была подвести она. Идем! кивнула Вэл, дотрагиваясь пальцами до широкой кисти мужчины. С каждым шагом Вэл все больше понимала, что Раза ведет ее в сторону от площади, от веселящейся толпы и жара огромного костра. Ра! Неуверенность в собственном голосе прозвучала почти что жалко. «Послушай, идем, Вэл», — несмотря на девушку, проговорил Раза. Вэл подняла глаза, рассматривая широкую спину и черные прямые пряди волос, касающиеся высокого ворота плаща. Ситуация переставала подчиняться ее воле. Если Раза продолжит свой путь, тогда то, чему было суждено сегодня случиться, произойдет куда быстрее, чем планировалось. «Послушай, Ра!» — вновь подала голос Вэл, осторожно оглядываясь по сторонам. Волки наверняка следили за ними, недоумевая, почему она уводит своего первого с площади, не дожидаясь назначенного часа. Только вот проблема состояла в том, что это не Вэл уводила Раза, а как раз наоборот — Толпа заметно редела, звуки барабанов отдалялись, и темнота ночного города опускалась на лицо Раза. «Ра!» – Вэл дернула рукой, освобождая свою ладонь из сильных пальцев. Дыхание стало тяжелым и прерывистым, будто она бежала, а не шла быстрым шагом. «Да стой ты!» – Раза остановился и повернулся к ней. Черные глаза с интересом оглядели побледневшую Уэлл, без препятствий читая ее, как открытую книгу. «Что такое? Что-то случилось?» В голосе Раза мелькнула издевка, от которой стало не по себе. «Ничего не случилось. Если хочешь поговорить, говори!» Порывисто произнесла она, кивком головы отбрасывая с лица мешающую прядь. Раза молчал, задумчиво разглядывая ее — казалось, думая о чем-то своем, известном только ему. Одинокие прохожие скользили мимо, спеша на звуки музыки, не обращая внимания на капитана стражи и его вторую, замерших друг напротив друга. Прямой взгляд черных прищуренных глаз затягивал, как омут. Вэл приоткрыла губы, выдыхая облачка пара. Раза молчал, и лишь ветер легко трогал его длинную челку. Чернильно-черный зрачок, густые темные ресницы и спокойная, с легкой усмешкой линия рта. Вэл задержала дыхание, внезапно понимая. Раза вовсе не хотел выяснять отношения. Не за этим он привел ее сюда, в полупустынный темный проулок, заброшенный снегом. Его не интересовали очередные, вероятно надуманные проблемы Вэл. Он не собирался искать причину ее ухода, Это не имело значения. Рука взлетела вверх, Вэлл потерла лоб, пряча улыбку. Невозможный звонкий смех вырвался из ее груди против воли. Умен! Как же был умен этот черный баргест и как одновременно глуп! Раза молчал, не меняясь в лице. Холодный ветер слабо шевелил полы его расстегнутого плаща. Дурак! Давясь смехом, стараясь выровнять дыхание, прошептала она. Ты не должен был. Устал ждать! отозвался Раза. Ты слишком все запутала. По-другому я еще не умею. Мягкая улыбка распустилась на лице, овладевший собой Вэл. И что мы теперь будем делать? Это ты мне скажи, пожал плечами Раза. Вэл ухмыльнулась и сделала шаг, вплотную приближаясь к нему. Рука ее потянулась вперед, уверенно ныряя за полы черного плаща. Пальцы сомкнулись на рукояти одного из клинков, медленно вытягивая его из ножен. «Какого демона, Ра?» — с усмешкой спросила Вэл, прижимая свое лицо к лицу мужчины. «Не мог подождать еще пару часов?» «Не люблю ждать неприятности», — спокойным тоном ответил Раза. Черные глаза смеялись. И Вэл знала, что ее собственные глаза смеются в ответ. «Вимир будет очень зол», — заметила она. «Таким поведением ты испортил весь наш прекрасный план». О, извините», — фыркнул Раза. «Но вы могли бы посвятить меня в свои забавы». «Забавы?» — клинок выскользнул из ножен, отзываясь приятной тяжестью в руке. «По-моему, забавно одному тебе. Как давно ты знаешь?» «Лучше не спрашивай, а то еще заплачешь, кролик». Черная бровь взлетела вверх, и Вэл нахмурилась, не желая признавать поражение. Признавать она его не желала, но суть от этого не менялась. Раза всегда шел на шаг впереди нее, и в этот раз он с успехом решил показать это. «Двое позади тебя?» — не меняя тона и не отводя взгляда от лица Вэл, обронил Раза. «Еще трое за мной!» Я даже свое оружие не взяла. Меня вообще здесь не должно было быть во время боя, поморщилась Вэл. И, пожалуйста, избавь меня от превращений в зверя. Постараюсь, ответила Раза резким движением, отступая в сторону, а потом хлынула кровь.